39. А ты не рассуждай и не мудрствуй, лукаво. Бери, что дают. Будьте как дети. Ничего сделать не могу. Надо время. Могу лишь облегчить. Звезды, звон, сильное напряжение, но не от восприятия, а от недостатка сна. Ночью сплю четыре-пять часов.